На один час они явятся в роли зрителей обоюдной резни тех, которые до сих пор упивались кровавыми состязаниями других людей. На одно мгновение они переменятся ролями, и из рабов станут господами, и посмотрят на спезивых и надменных господ, обращенных в рабов, и насладятся, видя, как будут резать друг друга те, которые придумали и постоянно поддерживали этот безумный и жестокий обычай. Глядеть со ступеней ресталища на тех, которые всегда смотрели со ступеней на них посреди цирка, присутствовать при их бойне, досыто натешиться их слезами, увидеть, как будет литься их кровь, услышать их предсмертные стоны, вопли, их мучительные и отчаянные крики — ах, все это было полно великого смысла для бедных гладиаторов. Все это казалось им недосягаемым, божественным, а это месть». Ах, эта месть была достойна только всесильных богов. Невозможно описать диких и шумных криков, которыми гладиаторы огласили воздух, и бесконечных «Ура!» восторженных рукоплесканий, которыми они приветствовали Спартака. То было какое-то иступление обезумевших людей, праздновавших в этот день над римлянами самую блестящую из побед, одержанных ими в продолжении трех лет.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 не желая подчиниться добровольно этому позору «А, -а, -а, -а, а закричал спартак вам нравится только смотреть на игрище гладиаторов а быть гладиаторами вам не по нутру хорошо же и обращаясь к легионам он прибавил пусть выйдут ларарии и заставят сражаться этих молодцов силою ларариями назывались у древних римлян рабы которые наказывали своих братьев за те либо другие провинности. По приказанию Спартака из рядов легионов вышли 900 гладиаторов, вооруженных длинными рогатинами и раскаленными железными шестами. Они принялись колоть и жечь римских юношей сзади, толкая их одного на другого помимо их воли. Как не противились римляне вступить в это братоубийственное и позорное состязание, они были вынуждены покориться своей участи под напором раскаленных железных прутьев.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 «Бей его! Бей его! Убей! Убей! Режь! Кали! Режь! Вот так бой! Вот так резня! Вот так кровопролитие! Убей!» — ревели 64 тысячи голосов, сливаясь в один оглушительный гул страшных воплей и неясных проклятий. Через полчаса костер обратился в груду пепла, а 300 славных римских юношей лежали все зарезанные либо при последнем издыхании — среди кровавого озера, вокруг испепелившихся останков Криса. «Ах, как справедливо! Как невыразимо сладка месть!» — воскликнул с выражением довольства Спартак, от которого не ускользнуло ни одно движение этого кровопролитного состязания.